Глава двадцать пятая «Меня зовут Джедедайя», — шепеляво произнес пришелец, кривя изуродованные желтые губы. «Мои сторонники зовут меня Джед. Вы тоже будете меня так называть. С вами плохо обращались, но я вижу, что вы мои друзья». «Понятно?» Марк кивнул, Алик пробормотал что-то неразборчивое и с вызовом сел, хотя пленникам запретили вставать. Впрочем, захватчики по-прежнему неподвижно стояли на коленях, застыв словно в молитве. Марк последовал примеру друга, надеясь, что это не вызовет очередных побоев. Как ни странно, Джеду это понравилось. — Великолепно, — сказал он, — похоже, мы с вами договоримся. Он уселся перед пленниками спиной к костру. В бликах пламени лысая голова влажно поблескивала как будто оплавляясь. Судя по всему, именно это и произошло с беднягой. Черты его лица расплавил немыслимый жар. — Тебя так солнечные вспышки обожгли? — неудержавшись, спросил Марк. Джед негромко хохотнул странным тревожным смешком. — Бле... «Очень забавно слышать, когда о демонской напасти так говорят», — промолвил он. «Поначалу я тоже думал, что планета оказалась на пути страшного космического катаклизма. Я решил, что это случайное трагическое совпадение, катастрофа, мол, не повезло Земле». «А теперь ты считаешь, что это злые демоны с неба?» — саркастически поинтересовался Алик. Марк укоризненно поглядел на него и внутренне содрогнулся. Окровавленное лицо старого солдата распухло. На лбу и щеках олели ссадины, под заплывшими глазами наливались громадные синяки. «Это произошло уже дважды», — невозмутимо ответил джет И оба раза беда пришла с небес. Первый раз — от солнца, во второй — с летучего корабля. Мы считаем, что нас навещают ежегодно, чтобы наказать за нерадивость, напомнить, кем мы должны стать. — Дважды? От солнца и с аэростата? — переспросил Марк. «То есть солнечные вспышки и отравленные дротики с Берга?» Джет вздрогнул, огляделся и снова уставился на Марка. «С чего бы это он?» «Да, дважды», — подтвердил Джет. «Не знаю, к счастью или к сожалению, но вы не понимаете всей важности этих событий». Ваш разум пока еще не способен осознать, что именно происходит. «Демоны?» — недоверчиво начал Марк и предусмотрительно осекся. «Да, демоны. Они оплавили мне лицо, чтобы я никогда больше не забывала о своем предназначении. А потом...» С летучего корабля посыпались стрелы, отравленные ненавистью демонов. Вот уже два месяца мы оплакиваем тех, кто в тот ужасный день расстался с жизнью. Поэтому мы разводим костры, поем гимны и пляшем. Мы опасаемся тех жителей нашего селения, которые отказались присоединиться к нам. «По всей вероятности, они помогают демонам совершать злодеяния». «Погоди, как это два месяца?» — переспросил Алик. «Два месяца!» — медленно и четко повторил Джет, будто обращаясь к несмышленому малышу. «Мы скорбно ведем счет. Ни одного дня не пропускаем». «С тех пор прошло два месяца и три дня». «Не может быть!» — воскликнул Марк. «В наш поселок Аэростат прилетел всего несколько дней назад». «Я не люблю», — холодно начал Джет, и в его голосе зазвучала угроза. «Когда мне не верят. Вы шмеете обвинять меня во лжи? Мне неже, чем лгать». «Я хотел, чтобы мы с вами стали друзьями, а вы мне решили злом осплочить!» Он сорвался на крик, дрожа всем телом. «От ваших слов у меня голова болит!» Алик собрался что-то возразить, но Марк предостерегающе схватил его за руку. «Не надо!» — прошептал он и обратился к Джеду. «Послушай, мы ничего такого не говорили!» Мы просто пытаемся понять, что происходит. На наш посёлок... Летучий корабль осыпал нас стрелами всего несколько дней назад. Мы думали, в вашем селении это недавно случилось. Ты сказал, что люди умирали в тот же день. А мы видели тела тех, кто умер совсем недавно. Умоляю, помоги нам разобраться. Марка не оставляла ощущение что этим странным людям известно что-то очень важное. Он понимал, что Джет не врёт. «Аэростат» действительно прилетал в их селение два месяца назад. Джет прижал руки к безухой лысой голове и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону. «Сначала бедняги умирали сразу. Некоторые умерли позже. А еще через некоторое время мучения продолжились». «Смерть снова нас настигла. Жители не знали, что думать. Это все дело рук демонов», — монотонно проговорил он и протяжно застонал. «Мы тебе верим», — сказал Марк, с трудом сдерживая раздражение. «Мы просто хотим понять, что происходит. Расскажи подробно, что случилось» из за вас мне опять больно выдавил джет не прекращая раскачиваться и изо всех сил стискивая голову руками словно хотел раздавить череп мне больно не могу я должен все потому что вас пошла ли демоны марк понял что осмысленного ответа не получит «Нет, что ты! Какие демоны! Мы пришли к вам, чтобы ты нас научил! А голова у тебя болит, потому... потому что ты должен поделиться с нами своим знанием!» Алик поспешно склонил голову, пряча скептическую гримасу. «Они появились два месяца назад», — начал Джет слабым голосом. «Смерть накатывала волнами». Сначала через два дня, потом через пять, две недели, месяц. Люди из нашего селения, наши бывшие друзья, пытались нас убить. Мы не знаем, чего хотят демоны, не понимаем, не понимаем. «Мы поем гимны, танцуем, совершаем жертвоприношения!» Джед упал на колени и затем медленно повалился на землю, не отнимая рук от головы, и протяжно застонал. Терпение Марка лопнуло, он не знал, как остановить это безумие. Алик отчаянно сверкнул глазами, готовясь предпринять очередную попытку побега. Люди вокруг костра неподвижно стояли на коленях, опустив головы, словно поклоняясь безумцу, который корчился от боли рядом с пленниками. Марк торопливо размышлял, что делать дальше. Джет продолжал стонать и хрипеть. Внезапно из леса донёсся странный шум. Громко хрустел валежник под чьими-то тяжёлыми шагами, раздавались крики, вопли и хохот, звериное рычание и птичьи чириканье. Звуки неуклонно приближались к костру, пока прогалину не окружили несколько десятков человек. «Это ещё что?» — презрительно спросил Алик. «Мы вас предупреждали», — сказала женщина, не поднимая головы. «Это наши бывшие друзья и родственники. Ими овладели демоны, и теперь они над нами издеваются, хотят нас убить». Джет поднялся на колени, заорал во всё горло и резко затряс головой, как будто старался вытряхнуть что-то из черепа. Марк встал на четвереньки и отполз подальше, насколько позволяла верёвка. Обожжённый безумец раскрыл рот и испустил ужасающий пронзительный вопль, перекрывая звуки, доносящиеся из леса. — Меня убили! — протяжно закричал Джет. «Демоны меня убили!» Его тело напряглось, руки свело судорогой, и он с протяжным стоном повалился на землю. Изо рта и носа хлынула кровь.